Глава 19, Когда Елизавета все рассказала бывшему начальнику отделения милиции, тот покачал головой. Ну, история старая. В советские времена мы не особо про национальность думали. Обращали внимание не на то, из какого народа ты, а что за человек: умный или дурак, добрый или злой, честный или обманщик, ответственный или безответственный. А уж еврей или татарин. На этом, во всяком случае, в нашем округе внимание не заостряли. Село красивое раньше называлось Ложь. Многие его жители занимались колдовством. Я тихонько хихикнула. «А не надо смеяться!» — сделал мне замечание Кашин. На всю округу ведьмы славились. Да и в Москве про них знали. Прибежит из села тетка, попросит бабку-шептуху. «Помоги Христа ради. Муж пьет так, что забыл, как его зовут. Старуха из большой бутылки в пузырек жидкость нальет. И отдаст горемычной супруге-алкоголика со словами «На ночь мужику в еду капай». «Через месяц приходи, расскажешь, как дела. Должно помочь». И ведь работала. А уж Кани Николаевне народ прямо к протоптал. Из Москвы приезжали, из Владимира, Иванова, Тулы. Она помогала тем, у кого детей нет. Больше одной женщины она на лечение никогда не брала. Если кто-то уже у нее был, другая домой отправлялась, ждала, пока знахарка освободится. Участок у Анны большой, не шесть соток, да и не дачники, а сельские жители. И раньше государство за каждый сантиметр земли зубами не держалось. Был у Ани и большой дом, и маленький. В маленьком она пациентку селила, условия ей ставила. Если хочет забеременеть, то помогает по хозяйству, всякое разное делает, что хозяйка велит. А целительница за нее усердно молится. Анна сама была вдовой, супруга похоронила, растела дочь Лауру. Женщина называла себя травницей. Но с кашлем, больной спиной, головой или грыжей к ней не приходили. Только если дети не получались. Вот тут она без осечек работала. Мне это странным казалось. На другом конце села жила Мария Тихоновна. Вот кто и пожалуйста, со всеми недугами. А канни нет, и ничего дурного она не творила. Самогон не варила, к выпивке не притрагивалась. Тихая была, вежливая, православная, глаза в пол — «Если вдруг кто-то ее обманывал, деньги не платил, то никакого скандала женщина не закатывала. Ко мне с заявлением не мчалась. Но всегда была суровая, близко ни с кем не дружила, подруг у нее не было». Лев Андреевич кашлянул. «Что еще удивляло? У наших баб на подоконнике всегда горшки с цветами стояли. А у Анны кактус. К нему порой вишенка была приколота. Не настоящая, но с виду не отличить. Я один раз полюбопытствовал, осведомился». «Анна Николаевна, зачем вам такое интересное растение?» Она ответила, «Нервничают женщины очень, некоторых аж трясет. Покажу на кактус, спрошу, вишня способна на этой колючке вырасти?» Все отвечают, «Нет». А я им объясняю, «И невозможное возможно. Если чего-то очень хотите, то непременно получите». Лев Андреевич покачал головой. «Когда я срочно служил, паренек у нас на взводе был» но прямо глист с виду, руки тощие, ноги как руки. Ни одного раза подтянуться не был способен, плавать не умел, кросс пробежать не в моготу было ему, а болезни не было. Просто дрищ, простите за грубое слово, иначе не сказать. Когда он в первый раз на турнике болтался, сержант к нему подошел. Ну, думаю, сейчас он пацану выдаст, а взводный говорит, «Для начала хорошо». «Молодец, стараешься». «Если на полпути не остановишься, то лучше всех станешь». Хвалил его наш лейтенант постоянно. Через полгода стала не узнать парня. Мышцами оброс, гири кидает, бежит во главе колонны. Вот тогда я и понял. Если человек ничего дурного не совершил, но у него по жизни что-то не получается, то ругать его бесполезно. Следует хвалить. Не все, но многие из всех сил стараться начнут, чтобы лучше стать. Анна бабам говорила, Забудь о том, что ребенка хочешь. Просто живи и радуйся. И беременели лететки Потом умерла целительница. И дочь Лаура вместо нее стала тем же заниматься. Лев Андреевич закряхтел. Прошло время. Из района наши сотрудники приехали, увезли Лауру, Григория, мужа ее и Владимира, брата Анны. Почему их всех забрали? Что не так? Никто не знал. А потом меня к начальству выдернули. Главное, давай злиться. У тебя на участке самогон варят, торговлю устроили, а ты и в ус не дуешь. Почему не проверил, чем эта семейка занимается? Сгинь из глаз моих долой. А сам на меня не смотрит, в сторону коситься. Еду домой, думаю, что-то не связывается. Про самогонку я бы давно прознал. Разве такое в селе скрыть? Начальничек с ручкой чайничек накостылял мне по шее ни за что, да еще и наврал. Тот он мне в лицо не глядел. Предстояло выяснить, что на самом деле с Лаурой, Володей и Гришей. Что они такого натворили? Рассказчик подпер кулаком подбородок. Решил искать нужного человека, который правду знать может. И нашел. Одноклассник мой, Семён Воробьев. В армии мы вместе служили. Вместе на милиционеров учились. Стал он большой шишкой в Москве. В нашем министерстве служил. Я рванул к нему. Сеня меня выслушал, пообещал навести справки. Через два дня звонок. воробьев на проводе. «Кореш, я тут выходные получил. Аж три дня. Хочу к тебе прикатиться на рыбалку сходить. Не выгонишь?» Я беседу в том же духе поддержал. Во вторник мы с ним вдвоем на берегу реки сели. Пять утра, никого. Близко даже птица не подберется. Устроились с удочками там, где ни куста, ни дерева. Никакие чужие уши к нам не подкрадутся. И рассказал сене историю. Я чуть в реку не рухнул, когда узнал, в чем дело. Вон чего люди ради денег придумать способны. Рассказчик почесал затылок и обратился к Лизе. «Уверена, что правду услышать желаешь?» «Да», — решительно ответила Максимова. «Может, не надо? Успокойся. У тебя были хорошие родители. И хватит и этой информации. Не ворочай палкой в навозной куче. Оттуда красивые бабочки не выпорхнут. Только дерьмо в разные стороны полетит». «Давай на этом закончим». «Нет», — резко отказалась Елизавета, — «мне нужна правда». «Она и убить может», — пробормотал Лев Андреевич. «Если сейчас замолчу, как поступишь?» «Денег вам предложу», — ответила Лиза. «Мне своих хватает», — отмахнулся Кашин. «Да и нет у меня теперь резких хотелок, которые спать не дают». «Тогда отыщу другого человека, у которого желаний куча. Небось, ни один вы нужными сведениями обладаете». «Ага», — кивнул Лев, — «Понятно, упрёшься рогом». М «Да». «Покатишь танком, подавишь огороды, останавливаться не захочешь?» «Нет», — отрезала моя соседка. «Никогда. Я всегда иду до конца. Главное, не дошагать до ядерного взрыва», — вздохнул Кашин. «Деньги мне твои не нужны». Хотел себя уберечь от нервной информации, да ты лбом в стену уперлась. Бьёшься в неё глупой головой, расшибёшься до крови, но пробьёшь каменную кладку, да?» Так, кивнула Елизавета. Не могу жить, не зная правды. Правда порой хуже вранья, пробасил хозяин. Мое дело предупредить, твое отказаться. Ладно, будь по-твоему. Только потом слезы и сопли не лей. Не кричи, зачем рассказал. Лучше бы я ничего не знала. Я тебя отговаривал, а ты ни на сантиметр не подвинулась. Но ну, тогда значит, слушай.